Глава восьмая. Понедельник. За восемь дней до. Геннадий Юрьевич по обыкновению расположился в огромном кожаном кресле за колоссального размера стеклянным столом. За спиной у директора находилось панорамное окно с видом на городской центр. Вдалеке даже кремлевские башни можно было рассмотреть. Сам кабинет был размером чуть ли не с футбольное поле. На стенах в золотых рамах висели постеры наиболее успешных проектов агентства, а также промо-фотографии звёзд, среди которых был и Демьян. У Серафима наблюдалась некоторая гигантомания. Видимо, он так пытался компенсировать свои комплексы. Но получалось наоборот. Этот худощавый, низкорослый человек средних лет казался особенно мелким и тщедушным на фоне громоздкой обстановки кабинета. Одет по обыкновению, Геннадий Юрьевич был в белоснежный костюм-тройку. Довершали его образ блестящей лысиной и очки в золотой оправе на крючковатом носу. А ещё он был очень громкоголосым. «Не благодарный щенок!» — вскричал Серафим, стоило только секретарше закрыть за собой дверь. «Думал, я не узнаю. Это так ты отвечаешь за всё то, что я для тебя сделал. Ну что ж, иди, разрывай контракт». и готовься выплатить компенсацию агентству. За эти годы мы вложили в тебя кругленькую сумму. Право, не знаю, где ты возьмешь такие деньги. Директор усмехнулся. Или, может, нашел другое агентство, которое готово взять тебя под крыло? Демьян промолчал. Признаться, в тот момент он оказался ошарашен напором, ведь и подумать не мог, что Серафим вызвал его из-за встречи с адвокатом. Тогда Дэм еще не знал, насколько пристально за ним следят. И уж тем более не ожидал, что если зайдет разговор про контракт, то директор агентства станет ему угрожать, а не торговаться и уговаривать. «Не нашел», — кивнул Геннадий Юрьевич. «И не найдешь. Никто тебя не возьмет, не захочет со мной связываться. Моих артистов не перекупают, потому что ни у кого нет таких денег. А если бы даже нашел идиотов, готовых рискнуть и в тебя вложиться». «Рассказать, какие чудесные условия были бы у твоего нового контракта? Или сам догадаешься?» «Нет, Галин, уйдёшь от меня и придётся из шоу-бизнеса тоже уйти». «Или пополнишь число...» Тут Серафим скривился и с явным отвращением произнёс. «Независимых артистов. Будешь сам с утра до ночи бегать по кастингам, сниматься в рекламе каких-нибудь пельменей и для каталогов нижнего белья». «Торговать лицом и телом, благо они у тебя ещё котируются, и платить мне долго». «Геннадий Юрьевич, о разрыве контракта я и не думал. Не моргнув глазом, соврал Демьян. Лишь о более честных, справедливых условиях». «Честных? Ты знаешь, сколько мы в тебя вложили? И продолжаем вкладывать. Сколько людей работает над проектом под именем Демьян Галин?» «Осуществляет твоё продвижение, борется за новые проекты, следит за безопасностью и комфортом, не говоря уже про риски. Для тебя, новичка, я предложил крайне щедрый контракт, и не только тебе». Всплеснул руками Серафим, подскочив в кресле. «Я поддерживаю молодых артистов, даю вам путёвки в жизнь, а ты мне так отвечаешь?» «Вон, взять того же Никиту Горчевского. Одни убытки». Ни одного успешного проекта за два года. Но я не отказываюсь от парня, не выбрасываю в утиль. Продолжаю поддерживать, потому что верю, как верил в тебя. «В отличие от Никиты, я приношу хорошую прибыль», — возразил Демьян. «Много снимаюсь в рекламе, у нового фильма рекордные кассовые сборы и, и что?» — перебил его директор. «Что из этого?» «Да, в последнее время прибыль есть». но она еще не покрыла наши расходы за прошлые годы. И условия первых контрактов для всех подающих надежды артистов одинаковые. Если по истечении пяти лет я посчитаю целесообразным заключить с тобой второй контракт, тогда и поговорим. К слову, второй контракт Серафим предлагал заключить далеко не всем своим птенцам, еще меньше кому давал в нем лучшие условия. а до третьего контракта в агентстве, помимо Милы Миланович, и вовсе дожила лишь пара человек. Но Мила — первая подопечная Серафима и вообще исключение. В шоу-бизнесе ценились или звезды с обширной фан-базой, или молодые свежие лица. Остальным были уготованы роли второго-третьего плана, а подобные артисты агентства Серафим мало интересовали, и их легко списывали со счетов. После того разговора Демьяну стало очевидным. Геннадий Юрьевич не собирался его отпускать, пока не выдает досуха. А если он попытается уйти, то просто выкинет его из индустрии. Сценарий нового сериала, тот самый, который Галин читал вчера, тоже оказался мутным. Нет, сам по себе он был довольно интересным, потенциальный хит. Но там значилось три главных равнозначных роли — молодая княжна я и два брата варяга. которые соревновались между собой, в том числе и за ее благосклонность. Демьяна отобрали на роль старшего брата, весьма неоднозначного персонажа. В другое время он с удовольствием отыграл бы такого интересного героя. Но сейчас имелись нюансы. В последних сериях была предусмотрена сюжетная развилка. Материалы явно планировалось отснять с запасом, и концовка проекта будет зависеть от рейтингов и предпочтений зрителей. Иными словами, герои Демьяна могли банально слить, а ф о к у с внимания и зрительской любви перенаправить на его младшего брата. Надо ли говорить, что в действительности концовка окажется в зависимости не от рейтингов, а от того решит Дем остаться в агентстве или уйти? Ведь в противном случае Серафим предпочтет продвигать вместо него другого актера. Демьян понимал, что условия его контракта с правовой точки зрения, мягко говоря, спорны. Вероятно, после завершения контракта он мог бы отказаться и дальше работать на Серафима. Но если в тот момент он бы уже увяз в съемках нового сериала, то прекращение работы обошлось бы ему дорого. Демьяна могли бы обязать выплатить штраф за срыв съемок. Он разочаровал бы фанатов. Поэтому Геннадий Юрьевич так и спешил с новым проектом. Продвигать же свои уже завершенные проекты было выгодно опять же Демьяну. Да, он не получал с этого денег. Но, во-первых, это была реклама, в том числе и его самого. А во-вторых, он хотел, чтобы эти картины у в и д е л а как можно больше людей. Кого еще отобрали для съемок в новом сериале, Демьян пока не знал. Вполне возможно, что вторую главную роль предложили тому же Никите Горчевскому. Или кому-то еще из молодых актеров агентства. Схема, по которой Серафим работал с Демьяном, оказалась отнюдь не уникальной. подробности контрактов в индустрии обсуждать не принято, но по отдельным фразам брошенным то тут то там он выяснил что его директор любил заключать с нищими перспективными дарованиями подобные контракты по сути у демьяна сейчас было три варианта или уходить из шоу бизнеса вообще но галин несмотря ни на что свою работу любил не представлял жизнь без кинематографа или продать земельный участок с недостроенным домом и год между съемками и продвижением проектов Серафима перебиваться подработкой. Хоть сколько-то серьезных контрактов первое время не будет. Геннадий Юрьевич за этим проследит. А потом, когда все обязательства Демьяна перед старым агентством будут выполнены, и проекты с его участием перестанут приносить значимый доход, Серафим может и вовсе в м е с т е ради очернить его репутацию, опять-таки прецеденты имелись. Или соглашаться и дальше работать на агентство. Притом соглашаться именно сейчас, когда Дэму предложили новый контракт, на довольно неплохих условиях, более выгодных, чем предыдущий. С большей ежемесячной платой с процентом прибыли от проектов. Хотя честным и справедливым этот контракт тоже никак нельзя назвать. Опять-таки, если Галин продолжит работать в прежнем темпе, вопрос времени, притом весьма недолгого, когда он сорвется или выгорит. Демьян не хотел снова прогибаться под Серафимом. Добровольно надевать на шею рабское ермо. Один раз по наивности он уже попался в эту ловушку. Сама мысль, что придется подписаться на подобное во второй раз, выводила его из себя. Но и отправиться в свободное плавание было страшновато. В принципе, имелся и четвертый вариант — попытаться выплыть самостоятельно. А потом, через несколько месяцев, если не получится, пойти на поклон к Серафиму. Но тогда о лучших условиях не стоило и мечтать. Не факт, что Геннадий Юрьевич вообще захочет с ним работать. Да и сам Демьян не пойдёт, гордость не позволит. Если бы речь шла только о нём самом, Дэм не стал бы даже рассматривать вариант, что может остаться в агентстве. Но от него зависели родители и Алёнка. Он не мог их подвести так, что пока не озвучивал принятое решение. Поэтому и была та импровизация во время интервью с Розой. Демьян подготавливал почву для своего ухода, но одновременно оставлял себе пространство для маневра. Не обрубал до поры до времени якорную цепь. Вместе с Демьяном покорять бушующий океан шоу-бизнеса собирался Борис Рогин. За те несколько месяцев, что работали вместе лучшими друзьями, они не стали. Но хорошими приятелями определенно. Демьяну импонировал деловой подход Бориса к решению проблем, его хладнокровие. Это был приятный контраст по сравнению с Рудольфом Германовичем. Борис уже четыре месяца везде сопровождал Демьяна, а потому понимал в общих чертах, в чем заключалась работа менеджера. Видел и слышал многое. Но ни опыта как такового, ни связей в индустрии не имел. И все же приятель был не л и ш ё н амбиции, а потому готов рискнуть. В конце концов, Борис всегда мог вернуться к роли водителя или телохранителя. а вот взлететь ему шанса может больше и не предоставиться. Дэм встряхнул головой и открыл глаза. Проснулся, спросил Рут. Парень ничего не ответил, посмотрел в окно. Дождь закончился, хотя капли всё ещё бежали по стеклу. Машина мчалась по одному из индустриальных районов у города. Пробок здесь не было. Борис припарковал автомобиль перед старым заводским зданием. Это сооружение, построенное в позапрошлом веке, давно не использовалось по назначению. Его облюбовали фотографы и клипмейкеры, которых привлекали просторные залы с высокими потолками. И сам стиль постройки — модный в нынешние времена лофт. Треть бывшего завода и вовсе теперь занимало архитектурное бюро. «Всем доброго дня!» — шагнув в студию, заявил Демьян. «Прошу простить за опоздание. Погода, пробки, сами понимаете. Он перекинулся несколькими фразами с режиссером и продюсером, пожал руку оператору, с которым уже доводилось работать вместе. Познакомился с бренд-менеджером одного из операторов мобильной связи. Именно их рекламу предстояло снимать. А потом увидел ее. Как по команде разошлись в стороны всевозможные помощники и ассистенты. И взору Демьяна предстала рыжеволосая девушка в маленьком черном платье. которая сидела к нему спиной за столом гримера. Даже не видя ее лица, можно было сказать, что она невероятно красива. А затем девушка крутанулась на стуле и приветливо улыбнулась ему. «Привет, Дэм», — проворковала Мила. «Давно не виделись». Картинно и наиграно было все. Выражение лица, поза, то, как медленно она повернулась, как откинула с обнаженного плеча гриву роскошных огненно-рыжих волос. и то, как падал на нее свет прожектора. В тот же миг взгляды всех без исключения людей в студии оказались прикованы к этой девушке. м и л о умела обращать на себя внимание. Профессионалка, чтоб ее. «И ты здравствуй, м и л о улыбнулся в ответ Демьян, подходя к коллеге. Я скучал. Они не виделись почти два месяца, у Милы был проект во Франции. Актриса грациозно поднялась со с т у л а И на мгновение, прильнув к Демьяну, легко чмокнула его в щёку. «И я». У парня мелькнула мысль, что его бывшей даже тянуться не пришлось, чтобы его поцеловать. Полина, наверное, даже в прыжке до щеки губами не достала бы. «Как Франция?» — спросил он, когда м и л о от него наконец отлипла. «Красиво, хотя работать пришлось много», — пожаловалась она. «Я тебе подарок привезла». «А мне подарок». вклинился в разговор Рут. И, лукаво усмехнувшись, добавил «Или я недостоин?» Менеджер, как всегда, был на чеку. Новый виток сплетен об их романе никому был не нужен. Вернее, он был не нужен Демьяну. За Милу парень не поручился бы. Нередко он вообще не мог понять, что у той в голове. «О, привет!» — расплылась в улыбке Мила и теперь чмокнула в щеку уже Рудольфа Германовича. «Конечно же, про тебя я тоже не забыла». Тут к ним подскочил ассистент режиссёра. «Ребята, дико извиняюсь, но мы жутко отстаём от графика», — з а т а р а т о р и л он. н м и л о лапуша моя, поправь макияж у тебя, чуть-чуть помада вот тут размазалась. Дэм, переодевайся и тоже подходи, лёгкий грим тебе не помешает. В общем, время, ребята. Надо поспешить, если мы хотим освободиться до полуночи». Вопреки опасениям а с с и с т е н т а р е ж и с с ё р ы съёмки закончились раньше. Почти все необходимые сцены удалось снять с первого дубля. И пусть на улице давно стемнело, до полуночи было ещё далеко. Демьян со стаканом умопомрачительно пахнущего кофе подошёл к вешалке с одеждой. Он уже взял своё пальто, когда его за локоть придержала холёная женская рука. Тонкие длинные пальцы, аккуратные острые ноготки, покрытые голубым лаком, в ц в е т а глаз. «Ты что-то хотела?» Не оборачиваясь, произнёс Демьян. Свет прожекторов потух. Вокруг суетилась съёмочная группа, стремясь быстрее убрать оборудование и декорации. И никому сейчас не было дела до звёздных актёров. Все спешили скорее оказаться дома в кругу родных и близких. «Поужинаем вместе?» — тихо спросила Мила. В её голосе ему послышались п р о с и т е л ь н ы е нотки. «Нет». Ответил он, повернувшись к девушке, а потом добавил, не в этот раз. «Да я хочу поговорить. О нас», — прошептала она. Галин мысленно выругался, только этого ему и не хватало. И ведь как она его поймала? В одной руке пальто, в другой стакан с кофе. Еруд как назло куда-то запропастился. «Зачем? Никаких нас давно нет». р е ч е чем следовало, отозвался Демьян. т так легко перечеркнёшь несколько лет отношений!» Продолжая удерживать его за руку, прошипела девушка. «Забудешь всё, что у нас было? Или у тебя уже кто-то есть?» Перед его мысленным взором мелькнул образ соседки. «Тебя это теперь не касается». д е м повесил пальто обратно на вешалку. «Значит, есть». Медленно кивнула она. «Мила». Мы всё решили ещё полгода назад. Он накрыл ладонью руку девушки, мягко отцепил её от своего локтя. Ты решил, не я. Наши отношения зашли в тупик, — вздохнул он. Мы решили двигаться дальше. Ты решил, — повторила Мила. Я хотела поговорить в другой обстановке, но раз так то. Давай объявим об отношениях официально. Нашим карьерам сейчас это сильно не повредит. «Нас и так многие шиперят». Актриса скривила губы в презрительной усмешке. «Слухи давно ходят, а по опросам мы самая популярная возможная пара в нашем шоу-бизнесе. Или можем сразу о свадьбе объявить. Конечно, я думала, это ты мне предложение сделаешь. Хотя потом ты ведь все равно подаришь мне кольцо в каком-нибудь красивом романтичном месте. Сейчас это не важно. Нам же было хорошо вместе. И, может быть, еще лучше. м и л о «Как это мило с твоей стороны?» «Но нет», — сухо произнёс Демьян и, не став брать пальто, быстрым шагом направился к выходу из студии. На улице у подъезда курил р у д ч т о хотела мило?» — спросил менеджер. «Ясно. Значит, не случайно его надзиратель в этот раз покурить отлучился». «Свадьба». Рудольф Германович закашлялся, тут же отбросил сигарету и быстро затушил ботинком. И одновременно оглянулся, нет ли кого по сторонам, не подслушивает ли кто. «А ты что?» — п р о х р и п е л он. Отказался. Демьян поднял к лицу стакан с кофе, собрался сделать глоток, и тут увидел небрежную надпись на белой картонке. Я тоже скучала. А ещё пять мелких коричневых капель. Возможно, от кофе, а может, это была кровь, в свете фонаря не разглядеть. Вот же дерьмо! как ядовитую гадюку отбросил он стакан. «Что? Привет от сталкерши!» Вчера от неё впервые за долгое время не было весточек, но стоило Дэму появиться на публике. Как это ненормально и напомнило о себе вновь. «Может, и зря отказался», — сказал Рут, когда они уселись в машину. «Тебе, конечно, всего двадцать пять, рановато жениться». Но м и л о хорошая партия. Да, старше тебя, о но всего на восемь лет. Опять-таки, ваша пара среди фанатов популярна. Хейтеров, конечно, тоже прибавится, сам знаешь, что и у тебя, и у Миланович есть такие поклонники, которые не примут никакие отношения. Но в целом вы оба от этого выиграете, особенно ты. м и л о почти двадцать лет в шоу-бизнесе, у неё обширные связи. Она одна из соучредителей нашего агентства. Если сойдёшься с ней сейчас, то подпишешь контракт совсем на других условиях». Демьян ничего не ответил. «Чёрт, м и л ы Он правда думал, что они оба, эти отношения давно переросли. Девушка, конечно, не обрадовалась, когда он предложил расстаться, настаивала, чтобы просто взяли паузу в отношениях. Как будто у них мало этих пауз было. Но Дэм решительно оборвал их связь. Они встречались более четырех лет. Все началось вскоре после того, как Демьян подписал контракт с агентством. Мила тогда фактически взяла над ним шефство. Часто оказывалась рядом, у ч и л а объясняла все. Актерского образования у Дема не было, так что учиться и правда пришлось много и на ходу. Потом, анализируя их роман, он осознал, что Мила его банальным образом соблазнила. Да и кто бы остался равнодушен, когда рядом постоянно крутится и явно оказывает знаки внимания прекрасная девушка, которой ты восхищаешься с юности. Демьян Галин никогда не был ярым фанатом Милы Миланович, но он восторгался её талантом, упорством, красотой. И вот эта огненная дева сама упала к нему в объятия. В первое время всё было прекрасно. Дэм горел работой и открывавшимися перспективами, что встречается с Милой, которую тогда буквально боготворил. Но потом эйфория прошла. Он во всех красках увидел обратную сторону шоу-бизнеса. Да и от взаимоотношений с Милой начал уставать. Они не виделись неделями, а то и месяцами, прятались от папарацци, которые устроили за ними настоящую охоту. При этом девушка продолжала в своей излюбленной манере флиртовать со всеми напрополую. Сначала его это раздражало, а потом он привык, стало безразлично. Сама же Мила его жутко ревновала к сценическим партнершам. При каждой встрече закатывала сцены. В какой-то момент Демьян обернулся и понял, что никаких теплых чувств к м и л и не испытывает. Даже уважение к старшей коллеге испарилось. Миланович оказалась конфеткой в красивой обертке. Но стоило эту обертку развернуть, под ней пустота. Да, секс был жаркий. Но на этом все. С Милой даже поговорить толком было не о чем. Разве что обсуждать, кто с кем из ее друзей спит или купил новую машину, яхту, крутую шмотку. Оставаться вместе лишь из-за секса он не захотел. К тому же прятки от репортеров порядком утомили. Дэм ожидал, что Мила благоразумно отнесется к разрыву отношений. В конце концов, в любви друг к другу они никогда не признавались, никаких обещаний не давали, планов на будущее не строили. Вернее, Мила как-то за бокалом вина обмолвилась, что раньше сорока замуж выходить не планирует. Он предполагал, что был для нее этаким удобным запасным вариантом, парнем, за которого она лет через десять планировала выйти замуж, если не найдет никого лучше и моложе. И вот она предложила не только официально подтвердить отношения, но и объявить о свадьбе. Неожиданно, но ничего не меняет. Несмотря на возможную выгоду, Демьян не хотел никакого будущего смелый м е л а н о в и ч